правильно поймут. Если попытаться назвать то, что отличало Ксану от других, то, подумавши, можно выделить черту поистине редкую в такой молодой девушке. Ксана ненавидела все виды халтуры — в мыслях, в чувствах, в работе. Четыре года после окончания техникума Ксана отработала на стройке, и, навидавшись там всякого, не поддалась ни на приманки большого заработка, ни на обещание спокойной жизни, если она кое на что закроет глаза. Если точнее, то год из этих четырех лет она работала на заводе железобетонных изделий, куда попала по распределению, а уж потом на стройке, куда ушла после скандала на заводе и суда. Несчастье на заводе случилось на седьмом месяце ее работы мастером. Бегал за ней там один мальчишка, Строполь. Дарил какие-то корявые, безвкусные измешанины цветов букеты, приглашал танцевать на огоньках, которые тогда было модно устраивать в разных кафе с плохими меню и шикарными названиями, вроде Фантазии, Бригантин и так далее. Работал этот Володя уксаны под началом, стараясь попасть с ней в одну смену. Ксана его недолюбливала, но побаивалась, так как он казался ей человеком взрослым, бывалым и способным на все. И вот однажды во время ночной смены по вине крановщицы на этого Володю свалилась бетонная труба, переломав ему обе ноги. Только тут выяснилось, что у Володи нет восемнадцати, и посылать его работать в ночную смену Ксана не имела права. И в том, что он попал в аварию, виновная оказалась именно она. Конечно, законы охраны труда Ксана читала, но, с другой стороны, нередко наблюдала их нарушения и на техникумовской практике, и на заводе. К тому же, не выветрившийся из нее детский энтузиазм, простодушная вера в необходимость авралов делали Ксану неосмотрительной и невнимательной. Перевыполнить план по трубам, чтобы потом они валялись на огромном дворе завода без дела, трескались, бились и все только для того, чтобы план был перевыполнен, это не казалось ей нелепицей. А раз уж это не кажется нелепицей, то где смотреть за рабочими и знать хотя бы, кому сколько лет и что из этого вытекает? Директор завода на Крикун даже нравился Ксане, она даже была немного влюблена в него, потому что именно таким представлялся ей герой трудовых будней. И, конечно же, с его ведома этот самый Володька работал в ночную, и не только это, а и хуже бывало. Допускались на работу пьяные, хотя уж тут Ксана сама подавала ему на них докладные. Но борьбы с пьянством директор, можно сказать, и не вел, а в частных беседах любил приводить всякие пословицы вроде «пьяный проспится, дурак никогда». Его знание людей восхищало наивную Ксану. а директору стило ее восхищение, и на производственных совещаниях он любил ее похвалить и одобрить, а она, соответственно, все больше старалась, научилась говорить о перевыполнениях, человека-часах и прочем. Но работала она тоже на совесть, это была ее природная черта. И вот разразилась история с Володей. Был назначен суд. Впрочем, суд Ксану не очень пугал, больше она думала о Володе, как ему помочь, боялась, что он останется калекой. Своей вины она перед ним не ощущала, уверенная, что технику безопасности нарушают все. И только на суде выяснилось, что это не так. Оказывается, не нарушают. Никто, нигде и никогда. Оказывается, директор ей на это указывал, он даже потрясал подписанными ею приказами. Оказывается, она, ко всему прочему, снисходительна к прогульщикам и пьяницам. Она не соответствует должности мастера, технически неграмотна и работает без огонька, мечтая только об одном — сбежать со стройки в актрисы. О ее мечте знали все. Она не скрывала желание стать актрисой, выступала на вечерах. Ей присудили год условно. Могли и больше, но за нее заступился начальник цеха, который... Никогда не казался ей героем, потому что не хамил, не драл глотку, не понебратствовал с рабочими. Он принес в суд другие приказы за подписью директора, где указывалось, кто, когда и где будет работать.